Мы поблагодарили его за добрые отношения, а он попросил извинить ему этот разговор о хозяйственных мелочах, быть может, простительный для человека, задумавшего начать новую жизнь. Тут миссис Микабер снова постучала в стену, чтобы узнать, не готов ли чай, и прервала нашу дружескую беседу. Она любезно начала разливать чай, и каждый раз, когда я подходил к ней за чашками или бутербродами, тихонько спрашивала меня: "А де, блондинка на лебрюнетка, какого роста и так далее?" И сознаюсь, эти вопросы не были мне неприятны. После чая мы сидели у камина и болтали на разные темы. А миссис Микбер была так мила, что спела грохотным слабым голоском помнится, когда я впервые познакомился с ней, она показалась мне превосходным своей любимые баллады Храбрый белый сержант и Крошка Тефли этими двумя песенками миссис Микбер прославилась ещё тогда, когда жила дома с папой и мамой мистер Микбер не преминул сообщить, что когда он впервые увидел её под родительской кровлей Она привлекла к себе его особое внимание, исполняя первую из этих двух песинок. А когда дело дошло до крошки тефлин, он решил либо завоевать эту женщину, либо погибнуть. Был одиннадцатый час. Миссис Микбер поднялась, вложила чепчик в коричневый бумажный пакет и надела шляпку. Воспользовавшись моментом, когда Тредлс надевал пальто, мистер Микбер сунул мне в руку письмецо и шепнул, чтобы я прочёл его на досуге. Мистер Микбер уже спускался по лестнице, ведя за собой миссис Микбер, за которой следовал Тредлс с бумажным пакетом в руке. Я шёл позади, освещая им путь свечкой, и также воспользовавшись моментом, задержал Тредлса на площадке. Тредлс шипнул я: мистер Микдерни кому не хочет зла, но на вашем месте я бы ему бедняге ничего не давал в займы. Дорогой Коперфилдо, ведь у меня ничего нет, улыбаясь, ответил Трэдлс. Но у вас есть имя, сказал я. О, так вот что вы имеете в виду, задумчиво сказал Трэдлс. Конечно. Так так. Верно. Благодарю, Коперфилд, но боюсь, что я уже дал его в займы для векселя, который является выгодным помещением капитала? Нет, этот этил треддс не для этого векселя, о нём я услыхал сейчас впервые. Должно быть, по дороге домой он предложит мне подписать его, но я дал для другого дела. Как бы чего худого не вышло, сказал я. Думаю, не уедет. Надеюсь на это, потому что на днях мистер Микбер сказал, что у него есть обеспечение, так и сказал, есть обеспечение. Тут мистер Миккибер посмотрел на нас. Я едва успел ещё раз предстеречь троедлся, тот поблагодарил и спустился с лестницы. Но увидев, как благодушно он несёт пакет с щепчиком и предлагает руку миссис Миккибер, я почувствовал сильнейшее опасение, что его всё-таки повалокут на биржу. Я вернулся к камину, Ещё размышляя о характере мистера Миккебер и наших отношениях, думал я о нём то серьёзно, то посмеиваясь, как вдруг услыхал шаги, кто-то быстро поднимался по лестнице. Сперва у меня мелькнула мысль, не вернулся ли Трэддлс за какой-нибудь вещью забытой миссис Миккебер, но шаги приближались, и я их узнал и почувствовал, как забилось у меня сердце и кровь прилила к голове. Это был Стивфорд. Я никогда не забывал Агнес. Она всегда пребывала в святая святых моего сердца, да будет мне позволено так выразиться. Я битал там с первого дня нашего знакомства. Но когда вошёл Стирфорд и протянул мне руку, тень, лежавшая на нём, исчезла и засиял свет, и мне стало очень стыдно, что я сомневался в том, кого так искренне люблю. Агнес я любил не меньше. По-прежнему я почитал её благословение моей жизни, моим кротким ангелом-хранителем. Я упрекал не её, а себя за то, что был несправедлив к Стерфорду и готов был искупить свою вину, но не знал, как это сделать. Маргаритка, старина, да вы шалели, захохотал Стерфорд, крепко потряс мне руку и затем шутливо оттолкнул её. Снова после пирушки я застигла вас в расплох, сиборит. Таких кутил, как эти парни из докторс коммонс, совсем в Лондоне не сыскать. Куда нам до них благонравным оксфордцам? Опускаясь против меня на диван, который недавно находился в распоряжении миссис Миккабер, он весело осматривал комнату, а потом начал ворошить уголь в камине. я так растерялся что даже не поздоровался с вами стирфорд сказал я приветствую его со всей сердечностью на какой был способен о да вид мой радует взор как говорят шотландцы но и ваш также вы в полном расцвете маргаритка как поживаете мой милый вхант засмеялся стирфорд прекрасно но сегодня никакой вханали не было хотя должен сознаться у меня опять было трое гостей сказал я Я встретил их на улице, и они весь голос вас расхваливали. Кто этот ваш друг в узких штанах? В нескольких словах я обстался нарисовать ему портрет мистера Микабера. Он искренне хохотал, слушая моё неумелое описание этого джентльмена, и заявил, что с таким человеком стоит познакомиться, и он с ним непременно познакомится. А как вы полагаете, кто второй друг? спросил я. Бог его знает, но ветром весьма оскушен, надеюсь, что это не так. Это Трэдлс, сказал я торжествующим тоном. А кто это, небрежно спросил Стирфуд. Вы не помните Трэдлса? Трэдлса в нашем дортворе в Селем-хаусе? А, тот самый, сказал Стирфорд, разбивая кочергой кусок угля в камине. Такой же проста, как и раньше, где вы его выкопыли. В ответ я стал привозносить традлса, насколько это было в моих силах, так как почувствовал, что Стирфорд относится к нему пренебрежительно. Стирфорд улыбнулся, покачал головой, отказываясь говорить на эту тему. И заметил только что, не прочь повидаться, также и страдал сам, и будто всегда был чудаком. Затем он спросил, могу ли я дать ему поесть. В паузах между этими фразами, которые он произносил с легкорадочной живостью, он лениво разбивал кочергой угли в камине. Я обратил внимание, что он не оставил этого занятия, и тогда, когда я доставала остатки пирога с голубями и другую снеть, Да ведь это ж королевский ужин, маргаритка, воскликнул он, очнувшись от молчаливого раздумья и садясь за стол. Воздадим ему должные, ведь я приехал из Ярмута. Я думал, что вы из Оксфорда, заметил я. Нет, я учился морскому делу, это куда лучше. Сегодня здесь был Лицемер и справлялся вас, сказал я. Из его слов я понял, что вы в Оксфорде, но теперь я припоминаю, что он этого не говорил. Эти мер глупее, чем я думал, если он не разыскивает, весело сказал Стирфорд, налил себе бокал вина и выпил за моё здоровье. А если вы что-нибудь поняли из слафлить Темера, то вы умнее многих из нас, Маргаритка. Да, пожалуй, вы правы, согласился я, продвигая свой стул к столу. Значит, вы были в ярмаучи, Стирфорд. Долго там пробыли? Мне хотелось узнать все подробности. Нет, вырвался на недельку. Как они все поживают? Малютка Эмли, конечно, ещё не вышла замуж. Ещё не вышла. Но собирается через несколько недель, а может быть, месяц, точно не знаю. Я редко их видел. Да, у меня есть для вас письмо. Он отложил ножи и вилку, которыми орудовал весьма энергически, и начал рыться в карманах. От кого? От вашей старой няни, ответил он, вытаскивая из бокового кармана какие-то бумажки. Кажется, вот Зистерфорту, счёт гостиницы, добро пожаловать. Нет, не то. Терпение, терпение, сейчас мы его разыщем. Старик, не помню, как его зовут, Болин, кажется, об этом она и пишет. Вы имеете в виду Баркиса? Да, подтвердил он, продолжая рыться в карманах и бегло просматривая их содержимое. Боюсь, что песенка бедняги Баркиса спета. Я видел аптекаря, а может, это лекарь, не помню. Ну вот, его самого, который помог вашей милости появиться на свет. Он мне говорил об его болезни разные учёные вещи. А напоследок сказал, что надо полагать, его щек отправился в свою последнюю поездку. А ну-ка, засуньте руку в боковой карман моего пальто. А он вон на том стуле, кажется, письмо там нашли? Нашёл. Прекрасно. Письмо было от Пегги. короткие и написанные менее разборчиво, чем обычно. Она писала, что состояние её уже безнадёжно и намекала, что он стал скуповать ещё чем раньше, а стал быть очень нелегко заботиться о его собственных удобствах. Ни одним словом она не обмолвилась о своих бессонных ночах и усталости, но горячо восхваляла мужа. В этом безизкуственном послании была подлинная жалость и глубокой неподдельной искренности кончался на словами шлю привет моему любимому любимый это был я покуда я разбирал её послание из тирфорд продолжал есть и пить что и говорить жалок но солнце заходит ежедневно и люди умирают ежеминутно и нас не должен страшить общий жеребий Ну что ж пусть смерть стучится-то в туту в другую дверь мы должны взять своё иначе всё упустим вперёд только вперёд если можно выбирай дорогу получше а если нет то по любой дороге но только вперёд бери все препятствия и постарайся выиграть игру какую игру спросил я да ту какую начал только вперёд помнится когда он замолк Слегка откинув назад красивую голову и подняв бокал, я впервые заметил, что на его свежем, покрытом морским загаром лице появились следы чрезмерного напряжения, порождённого какой-то лихорадочной энергией, которая, если пробуждалась, то всегда с огромной силой. Я хотел было упрекнуть его за безрассудство, с которым оно увлекается своими фантазиями, например, эти плавания по бурному морю, и борьба с непогодой, но тут я вспомнил разговор, который мы только что вели, и сказал: "Если ваше возбуждение в Стерфорд не помешает вам меня выслушать, я хозяин своих настроений и готов слушать всё, что вам угодно". Перебил он, пересаживаясь снова от стола к камин. "Тогда я скажу вам вот что. Мне хочется съездить к моей старой няне пользы от меня и никакой не будет, едва ли я ей что-нибудь могу помочь сделать, но она так привязана ко мне, что один мой приезд принесёт ей пользу и помощь. Он будет ей утешением и поддержкой. Поехать к ней не такая уж жертва, если принять во внимание, какой она верный друг. Разве вы не потратили бы денёк на эту поездку, будь вы на моём месте? Он о чём-то размышлял. Подумав, он тихо сказал: "Ну что ж, Приезжайте, вреда не будет. Вы только что оттуда вернулись, и, наверное, нет смысла спрашивать, поедете ли вы со мной. "Разумеется", ответила. "Сейчас я отправляюсь в Хайгед. Я давно не виделся с матерью и чувствую угрызения совести, ведь что-нибудь должно да значит быть любимым, так как она любит своего бродного сына. Впрочем, всё это вздор. Вы собираетесь ехать завтра?" Ион положил руки мне на плечи и слегка отстранил меня от себя. Да должно быть. Подождите ещё денёк. Я хотел, чтобы вы приехали на несколько дней к нам. Я нарочно заехал за вами, чтобы вас пригласить, а вы летите в Ярмут. Кому-кому они кому, вам, Стерфорд, говорит, что я улетаю? Это вы вечно улетаете, неведомо куда. С минуту он глядел на меня, не говоря ни слова. А затем всё ещё продолжая держать руки на моих плечах, встряхнул меня и произнёс: "Ну так решено? Отложите поездку на один денёк и завтрашний день проведите с нами. Кто знает, когда мы снова увидимся? Решено? На один денёк". А меня вы избавить от удовольствия оставаться на дня с Розой Дарпу? а не то вы слишком полюбите друг друга, если меня не будет. О да, или возненавидим, засмеялся Стивфорд. Либо одно, либо другое решено на один денёк. Я согласился. Он надел пальто, закурил сигару и собрался идти домой. В виде это я тоже надел пальто но сигары не закурил довольно было для меня той единственной сигары и проводил его до самой дороги в хайдит скучной дороги в ночную пору он был очень возбуждён когда мы расстались и я увидел как легко и бодро он зашагал мне вспомнились его слова бери все препятствия и постарайся выиграть игру и тут впервые мне захотелось чтобы Игра была достойна его